«Да что это ты, батька сердитый, какой!» — возвысила голос Таифа. «Не к тебе приехали, а к хозяину! Тебя честью просим! Сказано, убирайтесь!» — во всю мощь закричал Фадеев. «И говорить не хочу с вами, чертовы угодницы!» И плюнул в Ботник, а затем быстро прошел свою казенку. «Поезжай, паренек, вдоль каравана, авось добьемся толку!» — молвила Таифа, и Ботник поплыл вниз по реке. На крайней борже, у самой кормы сидел на рогожке плечистый рабочий. Лапоть он плел, а рядом с ним сидел грамотный подросток сафронка держа стрепный клочок какой-то книжки. С трудом разбирая слова, читал он слух про святые места да про Афонскую гору. Разлегшись на палубе, широко раскинувши ноги и подпирая ладонями бороды, С десяток бурлаков жарили спины на солнопеки и прислушивались к чтению сафронки. «На которой барже Марка данил живет?» — спросила Таифа, поравнявшись с ними. «Ни на кой не живет он, матушка!» — положив лапоть добродушно, ответил дядя Архип. «В городу проживает, в гостинице!» «Как так удивилась Таифа? Да он доселе каждую ярманку жевал в караване». «Дочку привез», — сказал дядя Архип, — «с дочкой, слышь, прибыл. Как же ей здесь проживать с нашим братом Бурлаком, в такой грязи да в вонище? Для того и нанял в гостинице хорош хватеру». Обрадовались матери. Любили они добрую, нежную Дуню. «А в какой же гостинице он пристал?» — спросила Таифа. Не сумел дядя Архип путем о том рассказать, не умели и другие бурлаки, что теперь, повскакав с палубы, столпились вдоль борта разглядывать старец. Только и узнали матери, что живет с молокуров на Нижнем базаре, а в какой гостинице Господь его знает. Пошли они на Нижний базар. По дороге купили подушистые дыни да по десятку румяных персиков на поклон дунюшке, а прич поисков, Сшитый шелками покрышки на стол и других скидских рукоделий. Опытная в обительском хозяйстве Таифа знала, что скупой сам по себе марко Данилович за всякую ласку дочери не пожалеет ничего. Добрались они, наконец, до его квартиры. Радушно встретил с Малакуров старую знакомую мать Таифу. Узнав, что она уж с неделю живет у Макарья, Попенял ей, что до сей поры у него не побывала, поприкнул даже, что видно, где у ней на ярмарке, и без него знакомых много. И мать Ты сею ласково принял. — Продуню, Дуню? — спросила Таифа и про Дарью Сергеевну. — Обе здесь со мной, — отвечал Смолокуров. Чуточку их не захватили, в гость пошли ненадолго. С женой да с дочерьми приехал сюда приятель мой, Доронин Зиновей Алексеевич, хлебом торгует. «Довольно знаем. И Зиновья Алексеевича, и Татьяну Андреевну, и девица их них», — отвечала Таифа. «Не раз у них гащивала, как они на мельнице жили». «К ним вот и пошли мои», — молвил Марко Данилович. девиц то подруги Дунюшки, одна ровесница, другая годком постарше. Вместе-то им, знаете, охотни. Каждый день либо моя у них, либо они у нас. Молодое дело, нельзя». «Известно», — согласилась Таифа. Выросла, поти Дунюшка-то, похорошела, — прибавила мать Казначея, умильно поглядывая на Марка Даниловича. — Как, мальчик не вырасти? Года такие. Старая-то старица, молодой, растет, — с лаской молвил в ответ Смолокуров. — А мы у вас маленько погостили на старом Дунюшкином пепелище. Вас-то, матушка, только не захватили. Уж как я жалела, как жалела, Марка Данильч что не привел Господь вас Дунюшкой-то с вашей в обители видеть. Дела-то ведь у нас знаете какие? — Знаю, матушка, все знаю, — ответил с участием Марка Данилович. — Из Питера-то не привезли ли чего утешительного? Там-то как смотрят на ваше дело? — Дело наше, Марка Данилович. Как есть совсем пропащая, — с глубоким вздохом отвечала Таифа, и слезы сверкнули на ее скорбных глазах. Выгонки не избыть никакими судьбами. Разорят наш керженец беспременно, бревнышко не останется от обителей. И ровно буйным ветром разнесет всех нас по лицу земли. Горькая доля, Марка Данилович, самая горькая. И громко зарыдала.